Глава вторая. Высосочтимый узник. Внезапно раздавшийся в коридоре грохот привлёк внимание обоих волшебников. Что это было? Первым всполошился Герцек. Кажется, сработала старая ловушка. Только вот кто мог в неё угодить? Ума не приложу. Ерланд также выглядел озадаченным. Эвильможи, не сговариваясь, вскочили и поспешили в коридор. Худощавы невысокий хиунг на фоне крупного правителя Адепгии смотрелся сморчком. Однако даже в чужом дворце он двигался гораздо увереннее, чем супруг Еневры. Маги свернули направо и через минуту оказались в кабинете Глошера. "Ну и вонь здесь", помурчился хиунг, почуяв запах спиртного. Ты не мог устроить каталашку для пьяниц в другом месте. Шунгуский чародей увидел одетого в чудной костюм человека, который крепко спал в клетке, негромко похрапывая. Каким пиру этом сюда занесло учителя танцев? Кабинет был заперт, я точно помню. Ригент внимательно осмотрел косяк двери. Никаких следов взлома. Значит, его кто-то открыл. Сейчас выясню. Ерланд приблизился к спящему и гаркнул: "Розгун! Ону проснись, мерзавец! Ты что тут делаешь?" Танцмейстер приподнял голову. "Кто звал вороса за нижних конечностей?" Он поводил по сторонам стеклянными глазами. И когда сфокусировал взгляд, изобразил на лице крайнюю степень удивления. О, величество! Как вы в решётке? Да что ж тебе делается на белом свете? Кто посмел? Дурень, прекрати стенать. За решёткой не я, кто-то другой. Подумай хорошенько, может, сам догадаешься кто? Пьяница присел на корточки и осмотрелся. Евгений, мазур мне на обе пятки. Это же нонсенс. Почему? усмехнулся ригент. Человек, у которого весь ум в ногах, не может оказаться за решёткой. Принц в точности повторил одну из расхожих фраз Росгуна. Видите, он в чём-то прав. хмыкнул Герцог. Драков как правило в термине держат. Значит, я могу быть свободен, ваше величество. Тенсмейстер не без усилий поднялся и схватился за стальные прутья, чтобы не упасть. Ты мне зубы не заговаривай. Как ты сюда попал? Дверь в кабинет глушера была на замке. Когда? спросил узник. Всегда, начал терять терпение Ерланд. А как же я сюда попал? Учитель изобразил на лице такую глубокую задумчивость, что супруг ей невольно не выдержал и рассмеялся. Хюнг, ты когда-нибудь видел подобного идиота? Нет, ваше величество. Но иногда встречал умных людей, изображавших из себя дураков. Это не про нашего Розгуна, махнул рукой регент, хотя слова Шунгуссы и его интонация заставили правителя задуматься. Йероланд за нервничал. Видать, он у тебя высочественный пост занимает. Если позволяет тебе явиться во дворец на веселье. Регент уже всё понял, но на его лице не дрогнул ни один мускул. С поведением танцмейстера я разберусь со всей строгостью, но не сейчас. У него и натрезвую голову мозги нехти как работают а в нынешнем состоянии и подавно. Любезных, пода, они лезели мне выйти хотя бы минутки на три. Боюсь, иначе конфуз может случиться. Раньше бояться нужно было. Твое счастье, что я сегодня добрый. Топай отсюда. Регент набрал код мудрёного замка и лишь что дверь отворилась. чтобы сегодня же твоего прошивного духу в городе не было. Ах, жефрелены, останусь без уроков. Ты смеешь обсуждать приказы короля? Река, нет, ваше величество, прошу отсюда, ничтожество. Ерланд силой толкнул освобождённого пленника. Принц растянулся на полу. Он прилежал пару секунд, словно размышлял о чём-то, взглядом лжетансмейстера. В этот момент можно было резать дворцовые стены. Парень плотно сжал кулаки и изо всех сил стараясь сдержать слово данное сестре. Поднялся и направился к выходу. Он обозвал меня ничтожеством, толкнул словно послетнего бродигу. Шаги давались наследнику нелегко, а ему ещё надлежало изображать пьяного. У баловшебника вышли в коридор и проследили за нетвердой походкой учителя танцев. Дождавшись, когда тот скрытся из виду, супруг Йинев предложил вернуться в тронный зал. Не жалеешь, что отпустил, прищурил глаз Герсок. Да ещё предупредил, чтобы щенок убирался из города. Конечно, жалею. Так и хотелось придушиться собственными руками. Ну ты же прекрасно понимаешь, Попади Тарин в руки Еневры, и мы не надолго его переживём. А тебе не приходило в голову обсудить наши проблемы, пока он был в клетке? Приходило, но я опасался, что принц запаникует и начнёт делать глупости. В клетке, украшенной бары камнями, особо не разойдёшься. Что он мог? Да кто его знает. Ирланд запустил ладонь в бороду. А вдруг взял бы вены себе перерезал. И вот здесь потом с ним. А времени до прибытия её величества у нас немного. Погоди, доужина ещё эту ловушку жена придумала специально для Тарина, перебился собеседник-регент. Когда клетка захлопнулась, у неё должен был задёргаться правый глаз. Думаю, вот-вот сюда притащится. Так да, поспеши с Марханазом и придумай, что заставило тебя выпустить пленника. Ко уже придумал. Воспользуюсь методом нашего узника. Притворишься пьяным. Нет, буду строить из себя дурака. Надеюсь, получится не хуже, чем у принца. Зачем он приходил в кабинет отца? Герц обусился в кресло справа от трона. Наверное, хотел что-то забрать на память о глушаре. Тарин с детства был сентиментальным. Король сразу догадался о причине неожиданного визита наследника, но не хотел, чтобы Хиунг знала о монаршем жезле. Ерланды никогда не покидало желание завладеть мощным артефактом, и он не собирался добавлять себе лишних конкурентов в этом деле. А вдруг мальчишки и вправду датся совладеть из димным из еврей. Тогда после смерти жены Глошер пребывал в страшном унынии и вряд ли успел передать сыну секрет активации жезла, значит, щенку понадобится помощь. И тогда никуда им вот меня не дется сразу после исчезновения истинного правителя. Эти целинги пустил слух, что король отправился в Ургунские тупи, символом верховной власти. Регенту было выгодно, чтобы вадебги жезл считали утерянным навсегда, особенно если удастся обнаружить пропажу. Глупо подвергать себя опасности из-за пустяков. Овозмутился шунгусец. Это кон попадёт в руки твоей супруги раньше, чем сумеет справиться с демоном. думаю, что Надейцу уничтожит Эрмудага. Уверен, иначе бы давно удрал из за Дебги. Хотел бы я оказаться рядом, когда принц разделится с потусторонней тварью, тяжело вздохнул Ерланд. Чтобы добить победителя, предположил Герц. Конечно, а иначе он потом наберётся сил и примётся за других. В его списке я наверняка стою одним из первых. Не сомневайся. Да и мне там место отведено недалеко от тебя, так что в этом благородном деле можешь рассчитывать на мою помощь. Рановато мы с тобой о свержении Итарина заговорили. Сначала нужно с другой напастью разобраться. Регент подошёл к окну, из которого были видны ворота, выходившие на дворцовую площадь. О, а он и карета моей жены. Я же говорил, что она скоро заявится. Ты что? Лошади никогда не видел? Ирвис, хватит спать. Давай, бросай. Один из подростков грубо толкнул Ильингу. Увидев королевскую карету на другом конце площади, принцесса растерялась. Еневра вернулась гораздо раньше, и это подвергало опасности брата. Не дёргайся рук. Сейчас брошу, ответила девушка. Она быстро запустила предупредительный магический сигнал и прислушалась, ожидая отклика. Битовал шипницы немного не долетела до цели, но заняла неплохое место на краю клетки. Однако мальчишки всё равно дружно обозвали соперника сонным мозилой. Илинги, как самому рослому члену вотаяги, следовало бы ответить любезностью на любезность. Ведь Ирвеслыл в компании задержистом мальчуганом. Но сейчас сестре Тарина было не до поддержания с трудом завоёванного авторитета. Она не получила отклика от брата и судорожно пыталась придумать, как задержать тёмную волшебницу. Для принцессы Черы, которая основывалась на силе живой природы, это оказалось трудной задачей. Среди мощённой камнем площади отыскать подручное средство непросто. Девушка заволновалась. Хоть бы птичка какая-нибудь пролетела. Расписание полётов местных певчих на этот раз явно не совпало с пожеланиями юной волшебницы. В небе не оказалось ни единой движущейся точки. Друок! Друок! Голос самого юного игрока вернул девушку на землю. Иди скорее сюда. У меня гостиница есть. Илинга увидела радостно кинувшегося с другой стороны площади серого пса. Немного поколебавшись, дочь Ерланда незаметно пошевелила пальцами. Трувок, ты куда? Езди здесь, крикнул белобрысый порнишка, когда дворняга вдруг изменила направление и опрометью бросилась на переезд лошадям. Огненный шар, выпущенный одним из боевых магов королевской охраны, испепелил животное. Карета остановилась. Что случилось, офицер? Из окна выглянула Еневра. Бешенная собака собиралась напасть на ваших скакунов, моя госпожа. Ты ёжок? Да, моя королева. Зачем? Вы сказали, что очень спешите вернуться во дворец. А она могла напугать лошадей. Достаточно было оглушить животное. черадей я пишил. Он наивно решил, что супруга Ерланда пожалила собачку. Я не подумал. В следующий раз думай хорошенько, дай ей руку. Сегодня я прикажу вычесть из твоего жалования плату за неделю. Ещё раз повторится, наказание будет строже. Служивый не посмел возразить, хотя абсолютно не понимал, за что получил столь строгое взыскание. Неожиданно Еневрас не зашла до объяснений. Сабакон, наверняка послали враги Одебгии. А ты то ли по глупости, то ли по злому умыслу, я пока не знаю. Уничтожил все улики. Откуда бежала псина? Отвечай. Со стороны вон того большого дома. Сейчас же отправь своих людей искать его. Если там найдут хоть одного чердея, тащи его во дворец к дознавателям. Слушаюсь, госпожа. Карета поехала дальше. И в это время Илинга получила отклик. Тарин выходил за ворота дворца в тот самый момент, когда стража встречала королевский экипаж. Нетрезвучитель танцев, возникший в поле зрения волшебника уничтожившего собаку, показался достойным объектом, на котором можно было сорвать зло. Офицер перегородил дорогу танцмейстеру и крикнул: "Розгун, стоять! Как ты смеешь появляться здесь в подобном виде?" "Лайро, гатзен. Я выполняю личное поручение короля" и мне недосых их на выручений. Тарен сейчас не был расположен к задушевной беседе. Ему так и хотелось выпустить наружу клокотавшую в душе ярость. Чередей, личная охрана Еневы, опешил от неслыханной наглости. Мало того, что учитель Фрейлин не испугался до полууморочного состояния, как это бывало раньше, так ещё и посмел дерзить. Какое поручение, идиот? А мне приказано в срющенпарецки обраться из верса. А ты мешаешь, мазуль тебе на уби пятки. Так может помочь? Вижу, кое-кто очень нерасторопно исполняет распоряжение его величества. Сейчас мы это исправим. Боевой маг потянулся к источнику силы. А звымслю безлишше. Я бы не стал этого делать. Принц отрезал противника от источника, а затем Как целитель, решил провести для служивого небольшой сеанс очищения. Дайрук сразу почувствовал жгучую необходимость опорожнить кишечник. "Стой здесь и никуда не уходи", крикнул офицер и рванул к воротам. Естественно, Тарин не стал дожидаться его возвращения и поспешил пересечь площадь. Скрывшись за кондитерским магазинчиком, принц перестал изображать пьяного. Что произошло? Его поджидало Илинга. Попал в ловушку, небрежно объяснил парень. Надо сегодня же уходить из Разахарда. Что за ловушка? Клетка, усыпанная барык камнем. Переходя на быстрый шаг, неохотно пояснил наследник. И ты выбрался? Мне помогли, но ты ни за что не догадаешься кто. И пытаться не буду. Твой отец и Хиунг. Они приняли тебя за розгуна сначала я именно так и подумал мозоль мне на обе пятки а потом взволнованная сестра не обращала внимания на отрывистую речь брата ерланд дал мне понять что мне нужно немедленно убираться из города учителю танцев он бы такого говорить не стал отец не хотел чтобы ты попал в лапы еневры задумчиво спросила девушка А Матиха поспешила вернуться во дворец как раз потому, что знала о ловушке. Не знаю, чего он там хотел, а чего нед, но мне это жуть как не нравится, резко ответил принц. Ярость, которую парню удалось подавить там, в кабинете, сейчасрвалась наружу. Его истинного наследника вытолкнули в зашей из его же дворца. А ведь он теперь никакой не будь рябой волшебник. Надо было разнести пару комнат вместе с Ерландом и Хюунгом, а я зачем-то последовал советам сестрички: "Разрази меня варзом, никогда себе не прощу". Такое унижение. Значит, регент может противостоять демону? Илинга еле поспевала за братом. Похоже, Ерланду удалось на какое-то время вырваться из-под власти Ермудага. Жальё в своё время почти ничего не читал о демонах, и мне мало что известно об их воздействии на чародеев. Всего в жизни не узнаешь. Прекрати меня утешать. Я не маленький мальчик. Наследник повысил голос. Большим пальцем левой руки он почесал подбородок, что свидетельствовало о сильном эмоциональном напряжении. Ты ранен, Девушка только сейчас заметила повязку на ладони Тарина. Ерунда, поцарапался решётку. Да крови. Испугалась Илинга, зная о плохом воздействии брех камня. Ничего страшного, небольшая ссадина. Всё забывай, что ты целитель и для тебя наверняка даже серьёзная рана покажется пустяком. Принцесса вдруг резко остановилась. Она оглянулась. И долго изучала узкую улочку, по которой они только что прошли. Ты чего? Показалась, махнула рукой девушка. Когда уходим? Сразу после обеда, решил парень. Они подошли к дому Тантасии. Я бы сделала это прямо сейчас, произнесла Илинга. Будет, как я сказал, еточка пробурчал наследник. Где он? Елена ворвалась в тронный зал как ураган. Ты, нашим танцмейстерам, решила уточнить Йерланд. Только один человек мог проникнуть в кабинет Глошера, и ты прекрасно знаешь, о ком я спрашиваю. Дорогая. По-моему, я уже достаточно хорошо объяснила, как тебе следует меня называть. Ваше величество. Сразу изменил тон регент. В ловушке оказался пьяный розгун, но кто открыл двери в кабинет, я не знаю. Чётко отreportровал Супруг. Допустим, тогда где розгун? Мы с Хёнгом отправили его проспаться. Это не вот так разило. Герцог, оставь нас, выкрикнула Еневра. Она вальяжно разместилась в золочёном кресле. Эрмудык накинул на обоих черадиев специальные магические уздечки, после чего они просто не имели возможности не выполнить приказ властолюбивой правительницы. Шунгусский вельможа покинул зал. Моженёк, тебе совсем мозги отшибли или как? В кабинет мог пробраться только человек, у которого имелся ключ. Ты знаешь, у кого он есть? У вас, ваше величество, ответил Ерланд. Правильно. А у кого он может быть ещё? Не знаю, моя властительница. Отвечая немедленно. Наверное, у главного секретаря, неуверенно предположил супруг. «И с этим человеком я прожила бок о бок более 10 лет, воскликнула Еневра. Точно, магиер Мундас съела остатки твоего ума и памяти. Мы же обсуждали. Забыл ключ вполне мог оказаться у Тарина. Ну и что? А то, что под личиной учителя танцев, вскре всего, скрывался сам наследник. Внутри клетки обманные черты любого волшебника сразу бы развеялись, и мы бы увидели истинное лицо пленника. Уверяю вас, это был розыгун. Чтобы изменить обличье, достаточно воспользоваться гримом и несложной маской. О Точно. Еветь мог догадаться. Ерлант изобразил разочарование. Ладно, ступай и позови Хиунга. Правительница была расдосадована. Благодаря Ермудагу в её спряжении находились одни из самых могучих волшебников. Ну, если магия демона отупляет, то скоро помощники деградируют. А с дураками больших дел не створишь. мысля о том, что Ерланд получил возможность не говорить всей правды, даже не промелькнуло в голове женщины. "Завали моя повелительница. Тихо вошёл Шунгуский чародей. Ты что-нибудь нашёл? Ничего обнадеживающего, ваше величество, но могу уверенно заявить, никто из разыскиваемых преступников Адепгю не покидал. Где их искать, Герцог? У границы с Марлоном?" Почему так считаешь? Во-первых, барон Фиргуру Марлонец. Если он остался с принцем, что весьма вероятно, то наверняка поведёт его к себе на родину, чтобы заручиться поддержкой короля. Во-вторых, семья Руама из Шунгуса, и их дорога домой также лежит через Марлон. И третье, на западной границе недавно пропал разъезд из пяти человек. Разбойники, предположила Еневра. разбойники грабят торговцев и никогда не прячут тела. Тут действовали те, кто не хотел оставлять следов. Что предпринимают твои люди? Около 300 гвардемов, усиленных магами средней волны, прочёсывают лесные угодья. Они устанавливают сигнальные заклинания. Мне нужны результаты. Резко перебила женщина. На западе ликвидировано более двух десятков разбойничьих шаек. Мне лично они не мешали. Правительница встала строна. Агроаби, ничего не слышно. Сведений не поступало. Плохо. Он бы мне сейчас очень пригодился. У этого вроде с мозгами пока всё в порядке. Немного успокоилась правительница, глядя сквозь герцга. Что ж, пусть тогда он исправляет ошибки Ирланда. Поднимай на ноги всех жандармов в столице. Пусть обыщут каждый закоуток города. Мне срочно нужен Розгун или то, что от него осталось. Всех подозрительных типов в каталашку. Я сама ими займусь. Слушаюсь. Хюонку долился. Жандармирию королева создала по примеру своей бывшей родины. Правитель Шунгуза Уальс имел специальные войска, призванные усмирять недовольных внутри страны. Сейчас в Одебги лояльных к власти людей можно было пересчитать по пальцам, а потом возникла необходимость формирования особого воинства. Солдаты регулярной армии могли отказаться воевать против своих. Правительница подошла к окну, мимо проходила триат королевских гвардейцев только они до сих пор носили на своих мундирах герб истинного короля о котором в последнее время вспоминали всё чаще и чаще вот вы-то голубчики и послужите моей главной ударной силой в свержении узурпатора Конечно, за шерадом вы никогда не пойдёте. Но я уже подготовила вам влиятельного лидера. Он будет вынужден возглавить борьбу за освобождение, и с его помощью я устрою хорошую мясорубку. С одной стороны мои жандармы, с другой мои же гвардейцы. Голов полетит немало, причём тех, кто мне не угоден. А оставшиеся на коленях будут умолять меня занять трон Adebgi, и я подобрати душевно и соглашусь. Почему бы и нет? Единственной помехой в реализации планов тёмной волшебницы оставался гулявший на свободе наследник. Однако она считала эту ситуацию временной. Мальчишка скорее всего приходил за жезлом и мог его забрать. Ничего хорошего в этом нет. Но если верить словам моей бывшего супруга, Еневра уже считала себя свободной от уз брака, то принц не знает, как активировать эту вещницу. Глушёш передал тайну регенту в надежде, что тот обучит наследника. Глупец. Надо будет срочно выведать секрет жезла и перед тем, как отдать Тарина на соединение с демоном, прибрать к рукам артефакт. Тихий стук в турксе вдали кое-идущие планы королевы. Кто там? Разрешить войти в ваше величество. Чего у тебя лоц? Ваше величество желает знать, куда отправился Розгун, кратчево спросил секретарь. Опять подслушивал. Вы же сами приказали. Да, приказала, но на мои разговоры это не распространяется, идиот. Не губите, госпожа. Луц упал на колени. Я же из усердия, чтобы оказать посильное содействие делам вашим великим, да продлятся дни ваши без горести и печали. Да хватит прочитать, болван. Ты говорил о Розгуне. Знаешь, куда он отправился? Да, моя повелительница. Он остановился в зелёном кирпичном доме, тут совсем недалеко, минут 10 быстрой ходьбы от дворца. Как узнал? Я же запретила тебе выходить за ворота. Я отправил сына к заучителям танцев, когда того выгнали в заши. Мне его состояние показалось подозрительным. Раньше танцмастер никогда не позволял себе: "Ты слишком много говоришь, лоц. Где твой отпрыск? Ждёт в ваших распоряжениях. Пусть через 5 минут будет Енивра назвала адрес дома одного из самых богатых купцов в столице. Опоздает сдеру шкуру с живого". Королева поспешила в свои покои. К убежищу, проникшего в кабинет глушира человека, она решила отправиться с самыми преданными ей людьми. Их насчитывалось восемь. Восемь волшебников высокой волны, каждый из которых в недавнем времени считал, что обязан супруге Ерланда жизнью. Правительнице не составило труда это устроить. После того, как в стране таинственно исчезли несколько магов, Она посетила выбранных ею колдунов и предупредила о надвигающейся опасности, напустив туман на связь мужа с демоном, затем с помощью Ермудага. Волшебница дала понять избранным, что её предупреждения не лишены основания. Столкнувшись с силой, которую они ничего не могли противопоставить, волшебники заволновались. Ещё больше тревога поселилась в их душах, когда пропал один из них. Тот, кто считал советы напуганной женщины нестоившими внимания, оставалось лишь сделать последний шаг заманить парочку чародеев в хитроумную ловушку, чтобы потом с огромным риском для себя вытащить бедолаг из когтистых лап смерти. Теперь восемь чародеев были готовы многое сделать для спасительницы, и они не подчинялись демону Еневра. уже готовилась к управлению Адебги, Пизермудага, Ерланда и Хюнга